Вдруг морское существо оторвалось от своего резного двойника, собралось в мягкий узелок и метнулось вдоль по улице, прочь от дома, быстрыми волнообразными толчками. Позади него осталось неплотное облачко более темного голубого цвета, Повисела минутку и растаяло, и вновь стала видна резная фигурка над дверным проемом. Морской цветок, каракатица, быстрая, большеглазая, изящная, и неуловимая, любимый символ, вырезанный на тысячах стен, изображенный на карнизах, тротуарах, разнообразных ручках и рукоятках, запечатленный на крышках ларцов с драгоценностями, на пологах, в спальнях, на гобеленах, на столешницах, на воротах. Вдоль по другой улице, примерно на уровне окон второго этажа, двигалось переливающееся облачко, состоящее из сотен серебряных плинок. Единым движением все они повернули к перекрестку и, поблескивая, исчезли в темно-голубой тени. Мы посмотрели вверх и стали подниматься. Над перекрестком, где исчезли крошечные серебристые рыбки, над улицами, где текли нефритово-зеленые воды и лежали синие тени, мы всплывали, подняв лица, за всех сил стремясь к вершинам башен нашего города. Они стояли во весь рост, эти рухнувшие некогда башни. Они сверкали все сильнее в разливающемся сиянии. Здесь, наверху, уже не голубом и не сине-зеленым, а золотом, высоко над ними, над гладью моря, обширным легким куполом вздымался восход. Мы здесь, когда мы вырвемся за пределы сверкающего круга в реальную жизнь, воды отхлынут назад и устремятся белыми потоками вниз по белым стенам башен, сбегут по крутым улочкам и вернутся в море. Капли воды будут сверкать в темных волосах, на веках и ресницах, прикрывающих темные глаза, а потом высохнут, оставив после себя тоненькую пленку соли. Мы здесь. Чей это голос? Кто звал нас? Он был со мной двенадцать дней. 28 января чины из Бюро здравоохранения, образования и благосостояния явились к нам и сказали, что поскольку Саймон получает пособие по нетрудоустроенности, а сам страдает от серьезного заболевания и не лечится, то о нем вынуждено позаботиться правительство. Правительство обязано вернуть ему здоровье, так как здоровье — это неотъемлемое право всех граждан демократического государства. Саймон отказался дать письменное согласие, поэтому все бумаги подписал за него начальник отдела здравоохранения. Встать Саймон тоже отказался. Тогда двое полицейских подняли его с постели силой. Он попытался было сопротивляться, но начальник отдела здравоохранения прицелился в него из пистолета и заявил, что если он будет упорствовать, то его просто пристрелят, поскольку он противится улучшению своего благосостояния а меня арестуют за укрывательство и обман правительства. Тот тип, что скрутил мне руки за спиной, прибавил, что арестовать меня ничего не стоит в любую минуту по обвинению в необъявленной беременности и в намерении создать семейную ячейку. Услышав это, Саймон прекратил всякое сопротивление. Собственно говоря, он всего лишь упорно пытался высвободить свои руки из их лап. Он посмотрел на меня... И его тут же увели. Сейчас он в федеральном госпитале в Сейлеме. Я так и не смогла узнать, обычно это госпиталь или психушка. Вчера снова передавали по радио, что в южной части Атлантического океана и на западе Тихого с дна поднимаются огромные части суши. Еще как-то раз у Макса я смотрела специальные телекомментарии по поводу геофизических возмущений, всяких там сдвигов и сбросов. Геодезическое управление США понавешало по всему городу разных плакатов, чаще всего встречается огромная доска с надписью «Это не наша вина» и «Портретом бобра» который лапкой указывает на карту схему материка и говорит, что даже если в Орегоне и случится более сильное землетрясение, чем в прошлом месяце в Калифорнии, то Портленда оно не коснется. Самое большее затронет лишь его западные пригороды. В передаче новостей тоже сообщалось, что цунами во Флориде собираются останавливать при помощи ядерных бомб, сбрасывая их примерно там, где раньше находился Майами. Позднее Флориду намерены воссоединить с материком при помощи искусственных насыпей. Уже объявлено насчет застройки на территории насыпей. Президент пока находится в скалистых горах, где для него построен новый белый дом на высоте примерно одного километра. Это в Аспенте, штат Колорадо. Не думаю, чтобы это убежище ему здорово помогло. Плавучие дома и лодки, приспособленные для жилья, продаются на реке Уиламид, По полмиллиона долларов. Поезда и автобусы в южном направлении из Портленда уже не ходят, потому что железные дороги и шоссе сильно повреждены подземными толчками и оползнями еще на прошлой неделе. Придется готовиться к пешему походу в Сейлем. У меня сохранился рюкзак, который я купил тогда для отпуска в Диком краю. Мне удалось достать некоторое количество сушеных бобов и изюма, Пришлось отдать всю книжку талонов на питание за февраль в федеральный распределитель продуктов. А еще Фил Драм сделал для меня маленькую походную плитку, работающую от его солнечной батарейки. Примус тащить с собой было уж очень не с руки, слишком здоровый, а мне так хотелось прихватить свой альт. Макс дал мне полпинты бренди, Когда Бренди кончится, я, наверное, засуну эти записки в бутылку, закрою ее покрепче и оставлю где-нибудь на склоне горы между Портлендом и Сейлемом. Мне нравится представлять, как она потихоньку поднимется вместе с водой, а потом, кружась, уплывет в темную морскую пучину. — Где вы? — Мы здесь. — А куда ушли вы? Конец книги. Октябрь 1994 года читал Юрий Заборовский.